Василий Лазарев, миры Артёма Каменистого Стикс. И пришел лесник. Книга шестая. Глава первая. Морг. И пришел лесник, и заплакали нероманты. Лицо ударил сильный ветер, обдав кучей раскаленной пыли. Мы очутились посреди широкого проспекта, заваленного искореженными машинами, вывернутыми кусками асфальта и глубокими воронками. По обе стороны проспекта унылый пейзаж обрамляли островы сожженных и разрушенных домов, сторчавшие во все стороны арматурой. Они безмолвно взирали на нас пустыми глазницами окон, и только сумасшедший ветер завывал, беснуясь в развалинах. Сильно пахло гарью и озоном, как будто во время грозы. Низкое свинцовое небо дополняло картину и навевало депрессию. Мне почему-то захотелось завыть от безысходности. Местечко очень напоминало чистилище Данте. Зарево многочисленных пожаров разгоняло сумерки, и казалось, что город распахнул ворота в ад. — Как Семипалатинский в пятидесятые, — пробормотал колдун. «Э, — Ты о ядерном полигоне? Проскрипел папаша Кац. — О нем, родимом, я имел счастье побывать там. Много слышал, но не доводилось видеть на земле последствия использования мирного атома, — безрадостно сообщил зомби. — Наслаждайтесь, юноша! Думаю, если мы отсюда не свалим в самое ближайшее в геме, то Кобги ты будешь уже не нужен. Лесник, тебя тоже это касается! — ухмыльнулся папаша Кац. «Давайте искать укрытие, не хватало еще, чтобы ваши стручки показали на полшестого». Как раз в этот момент недалеко от нас откинулся люк прямо посреди дороги. Мы его не заметили, он был скрыт под кучей грязного тлеющего тряпья. Оттуда высунулась чья-то голова, затем показалась фигура по пояс и активно замахала нам рукой, приглашая к себе. Мы не заставили себя ждать и уже вскоре топали по узкому туннелю. Человек не говорил ни слова и быстро шел впереди нас. Высокий, выше меня, в старой солдатской шапке с красной звездочкой и очками сварщика. Какие особенно обожали атомиты. На нем был одет длинный прорезиненный плащ, доходивший почти до пола, и резиновые же сапоги. Сгорбившись, чтобы не задеть низкий потолок, он быстро шагал вперед, явно хорошо зная дорогу. Так мы прошли примерно метров двести и уперлись в железную лестницу, уходящую вниз на приличную глубину. Опять же молчком наш провожатый начал споро спускаться по лестнице, порой он переходил на бег, перепрыгивая через три ступени. Таким образом, наш спуск занял минут десять, после чего субъект в плаще наконец остановился и стащил очки вместе с шапкой. — Уф, ну да, даже, а, дайте-ка я вас рассмотрю. «Как же вы смогли, а? Ну ни хрена себе!» На со все глаза глядел мутный тип с недельной щетиной. Зубы, которым повезло остаться, были черными и гнилыми. Под правым глазом красовался синяк, кожа была землистого цвета в крупных порах. Острый кончик носа хищно нависал над верхней губой. Бровей, как и волос, на голове не было. «Почтальон! Это профессия или кличка?» поинтересовался папаша Кац. — Это позывной. Иногда меня зовут Печкин, ну, вроде как Почтальон Печкин, знаете же. — Знаем. А чем вы так восхищались, уважаемый Почтальон? — спросил колдун. — Ну как же, вы совсем здоровы и без видимых повреждений, что есть большая редкость в наших краях. Однако вам надо срочно пройти дезинфекцию. Нехорошо так гулять без головного убора. Наверху, между прочим, только как полчаса назад подорвали еще один заряд на десять килотонн. «У вас идет война?» «Да какой там? И так шалят по гибдогу. Просто не романты опять попытались нас выкурить. Я стал посмотреть, чем кончится дело, и увидел вас. Везучие вы, я уж собирался уходить. Идите за мной!» Он качнул головой в сторону тяжелой бронированной двери, подошел к ней и выдал замысловатую дробь по металлической двери. Внутри заскрипел штурвал, и дверь плавно поехала в сторону, пропуская нас. За ней нас ждали несколько человек, весьма колоритной наружности, вооруженные странными пушками и длинный широкий бетонный коридор. «Сюда!» Мы зашли всем скопом в помещение, разделенное перегородками, в каждой из которых находился душ. Почтальон объяснил, что необходимо смыть себя всю пыль и выкинуть верхнюю одежду в угол душевой. Через полчаса мы справились с этой задачей, и он раздал нам чистые робы неопределенных размеров, крепкие и просторные, с множеством карманов. Придачу к ним шла шитая из кожаных полос и проклепанная железом разгрузка с титановой пластиной на спине. Ботинки тоже меня порадовали. Привет, без. Толстая, мягкая, свиная кожа на массивной подошве с титановыми мысами. По словам почтальона, в самих подошвах тоже стояли титановые пластины. Очков, перчаток и прочей верхней одежды мы не получили. С радиацией я уже был знаком и выходить наверх не спешил, так что переживем пока без плащей, как у почтальона. «Весь этот хлам можете оставить здесь!» — пренебрежительно отозвался о сфере наш проводник. «Все, что у вас есть с собой из прошлого мира, здесь не работает! Вообще все!» «Погоди!» — не согласился зомби и зажал ладонью сферу, но ничего не произошло. Я посмотрел на свои кастеты, они тоже бездействовали. Ни малейшего намека на то, что они должны генерировать клинки, просто обычный кусок металла. Леона, с сожалением взглянула на свой лук и прислонила его к стене. Печальнее всех выглядел папа Кац. Он никак не мог поверить, что его чудо-фляжка превратилась в обычную. Образ большим трудом попыталась трансформировать кожу на руке и добилась появления нескольких драконьих чешуек и все. Мы стали обычными, можно сказать нулевыми. Запускать свой дар я не стал, уже предвидев фиаско. Наташа с кислой миной на лице приложила руку к стене, но и у нее ничего не вышло. Убедились? Вот так со всеми. Жалко у меня фотоаппарата нет, заснять ваши кислые разочарованные лица. И много. — Есть их всех здесь? — спросила Лиана. — Не очень, но идут регулярно. В основном перекрестки и другой стаб. У нас люди появляются очень редко. — Почему? — Вам все подробно расскажут, но позже. Сейчас оставляем абсолютно все, кроме холодного оружия и предмет гигиены. Фляги тоже можно взять с собой. Срисовав выражение лица папашей Кэтса, сказал почтальон. — Потом у нас по плану ужин и беседа с нашим ментатом. — А потом? — спросил зомби. — Потом, — хмыкнул почтальон, — по результатам собеседования кто-то отправится спать, кого-то расстреляют, или сперва спать, а потом ментат. Наверное, все же второе. — Ты неудачно пошутил сейчас, человечек? На волне гнева кобре удалось выпустить когти, она крепко ухватила почтальона за шею и прошипела. — Может, сперва пройдешь наше собеседование? — Почтальон с миг ставшим красным лицом замахал руками. Кобра ослабила хватку, но руку не убрала. — Все, все, отпусти, я пошутил! — закивал проводник. Девушка отпустила его, и рука а час приняла нормальный вид. — Ты, да так больше не шути. Мы хоть и голенькие пока в раз тебя на люля бы пустим, — пообещала почтальон Улиана, помахав перед ним своим ножом. — Очень ты мне не нравишься, скользкий ты какой-то. «Кто тебе фингал поставил? Любишь шутить, выкидышь кровавый!» «Ну чего вы, как эти, те, мать их, шутка, но иногда у нас все же стреляют. Ну, когда шпион, не романта поймают, сразу расход, это уж точно!» «Пойдем, дружок, расскажешь за ужином. Отстаньте от него, видите, человек боится вас!» Прикрикнул я на своих. Во — Во-во, давайте я вас талом отведу, и пусть вами череп занимается. Мало мне так вы еще на мою голову свалились. Откуда вы такие дерганные? От глистов. Слышал про таких? — Был как-то один от вас. Давно уже не помню точно когда. И по коремуха такая короткая. Э, жук, э, жир... А, жид! Скользкий тип, центральный бункер все рвался. Наслушался сказок о нем, мол, там портал есть, типа лифта в улье. Нажал кнопку и уехал на другой слой. Вот только нет там ни хрена. Я бывал в тех краях. За разговоры мы прошли короткий коридор и оказались просторной столовой. Длинные столы и лавки. На стенах висели агитационные плакаты политического содержания. Все серо-зеленое, мрачное. Стены как в каземате, бетонные, шершавые. Освещение тусклое, в основном светильники на стенах. Жуткое место. Садитесь. Мы сели за отдельный стол, заняв его полностью. Кроме нас, столовой было еще человек двадцать, но все равно она была почти пуста. Видимо, основная масса уже поела и ушла. Единственное, что мне здесь понравилось, так это официантки. Две миловидные девушки в обтягивающих штанишках быстро сервировали на столик мятыми алюминиевыми мисками. Хлеб, каша, компот. Несколько банок тушенки и немного зелени. В принципе, жить можно. Такие аппетитные цыпы. Наверное, меня выдала улыбка, и я сразу получил удар локтем в печень. «Ты слишком громко радуешься, лесник!» Прошипела мне на ухо Наташа. Я кивнул и перевел взгляд на висевший рядом плакат. На нем была изображена пылкая девушка в коротком черном платьице и белым передником до половины бедра. Наряд дополнял красный пионерский галстук на шее, ее ярко накрашенные губы особенно выделялись на мертвенно-бледном лице. И мне показалось, что у нее в уголке губ застыла капелька крови. Она направляла свою руку на меня и вопрошала. «Сколько неромантов ты поймал сегодня?» На втором плакате стоял мужик в танковом шлеме с немыслимым ружьем диковинной конструкции. Он курил и улыбался одной ногой, попирая тело убитой элиты с морды крокодила. Надпись внизу плаката гласила, что мужик на сегодня выполнил план по заготовкам имплантов и в жемчуга. Глаза у него почему-то смотрели в кучу. это чем-то похожая на мультяшного крокодила Гену, лежала на спине с вывалившимся из пасти красным раздвоенным языком. Нижние лапы у нее были связаны колючей проволокой. «Что за бред?» — спросил я почтальона, показывая на плакаты. Он деловито достал объемную флягу и медленно открутил пробку. «Аид плакаты! Есть у нас здесь один деятель, Клюв! Он еще не то нарисует, многие его творения вообще показывать не стоит. Там такое, Садома и Гамор отдыхают». Он тронулся немного головой после того, как у Нероманта в плену побывал. «Когда его отбили наши, у парня уже основательно свистел чердак», — вздохнул почтальон. «Это у вас что, позвольте полюбопытствовать?» — спросил папаша шакец, указав на фляжку почтальона. — Ну, какой одеколон вы предпочитаете в это время суток? шипоры, Саша или, может, тройной? — улыбаясь, спросил почтальон. — Да шучу я, обычный живчик, но по местному рецепту. — Забористый, с алкоголем у нас напряженно, так что я разбавлял политурой. Эх, — закашлялся папаша Кац, несколько смущенной рецептурой. — Не вари. «И потом не растворяются спараны в политуре. пробовали уже», — резко сказала Кобра. «Ой, я вижу продвинутые пользователи. Угощайтесь!» Почтальон разлил содержимое фляжки по стаканам, живчик отдавал крепким миндальным ликером и приятно пился. «Поправив здоровье, мы с аппетитом принялись за угощение. Что интересно, на нас никто не обращал внимания, как будто нас здесь вовсе не было». Люди общались между собой, иногда смеялись, но на нас глядели, как на пустое место. И всех присутствующих с нами говорил только почтальон. Даже официантки натужно улыбнулись и, быстро поставив еду на стол, исчезли. «Почтальон, что с нами не так?» «Решил я все же пролить свет на происходящее». «Нас вроде как не замечают. Это нормально у вас?» «Да, я тоже заметила. Мы вроде не прокаженные», — кивнула Лиана. — К моему великому сожалению, я не смогу ответить вам сейчас. Утром. Все вопросы вы зададите утром. Хорошо? — Ладно, — пожал я плечами. — Я надеюсь, мы не здесь спать будем на лавках, а то у нас люди привыкли к нормальным условиям. — Ха, шатер-то здесь не работает, я совсем забыла, — с грустью вспомнила Наташа. — У спальни на кроватях. Что, мы зверь, что ли? Поели? Идем за мной. Поплутав немного по мрачному туннелю, мы подошли к помещению, забронированной дверью со штурвальным замком. Почтальон крутанул замок и пригласил нас внутрь. «Постой, ты что, хочешь нас закрыть снаружи?» — спросил я. «Конечно! Но это для вашей же безопасности. Если ты заметил, то точно такой же штурвал стоит и изнутри. Вы можете в любой момент открыть дверь. У нас все двери в бункере такие». «Тогда в чем смысл?» «Зараженные!» Если они прорвутся в бункер, то они не смогут сожрать вас спящими. Крутить штурвал они еще не научились, а других замков здесь нет. У них же лапки. Успокоил нас почтальон. Логично. Хорошо, закрывай. Утром к ментату сходим. Вы же не шпионы, так что переживать вам нечем. Спокойной ночи. Кивнул почтальон и закрыл дверь. Послышался скрип ригелей, входящих в пазы. Штурвал на нашей стороне двери крутанулся синхронно с внешним, и наступила тишина. Звука шагов в коридоре мы не услышали, в самом помещении стояло десять кроватей с чистыми простынями, подушками одеялами. Мы, недолго думая, завалились спать, день у нас выдался длинный и трудный. Я решил оставить все проблемы на завтра, следуя вразрез с утверждением дедушки Ильича, делать сегодня, не оставляя на завтра. Его еще не хватало здесь, подумал я и провалился в пучину сна. Спал как убитый, и когда меня разбудила Лиана, мне показалось, что прошло всего пять минут. Я попытался оттолкнуть ее ногой, не в армии же, чтобы вскакивать, но она не отставала, и мне пришлось открыть глаза. Передо мной стояли Лиана и Кобра с обеспокоенными лицами. — Очнулся, хвала Ктулху. Лиана закатила глаза к потолку. — Определенно живой! — согласилась с ней Кобра. «Вы о чем, детишки? Я был зол на них, я совершенно не выспался. Сколько времени?» «Ты спал двенадцать часов, Жень, и не выспался?» «Ну, хрен знает, нас уже зовут к ментату. Я сел на кровати и посмотрел по сторонам. Папа Шикац сидел на своей койке, остальные еще спали. Они ничего не встают?» «В этом-то и проблема, они не просыпаются, совсем!» Не понял сейчас, подъем ленивцы! крикнул я, но они даже не пошевелились. Я встал и подошел к Наташе. Она лежала на боку, свернувшись калачиком, потянув колени к животу и совершенно не дышала. Я приложил палец к ее сонной артерии и не ощутил пульса. В недоумении я повернулся к Ляне и Кобре. Ничего не понимаю. Они же здоровые были вечером. Ели мы все вместе одно и то же? Что происходит? «А с ними что?» «Отец и зомби в таких же позах и тоже не дышат. К тому же они холодные», — развела руками кобра. В этот момент повернулся штурвал двери, и к нам зашли два человека. Одного мы уже знали, это был почтальон, второй был еще выше его и тоже абсолютно лысый. Хотя нет, брови у него были и довольно развесистые, орлиный нос, настороженный, пронизывающий взгляд и умные глаза». «Опасен», — отметил я про себя. «Здрасте, ну, как жизнь?» — пробормотал почтальон Печкин, подходя к кроватям. Он потрогал запястье колдуна и мельком глянул на Наташу и зомби. Ведь готовы?» «Что значит готовы?» Я метнулся к нему и выбил из него дух одним ударом. Он сложился пополам и упал вперед своим острым носом между кроватями. «Ты что, сука, отравил их? Я тебя сейчас наружу выверну за своих людей! Ты в курсе, гондон, что она моя жена была?» Под кроватями зашевелился почтальон и вылез уже с другой стороны, протягивая второму лысому две сухих горошины. Второй ржал, несмотря на драматизм ситуации. А, «Получил? А, я же говорил, что получишь, а ты мне не верил». Второй лысый забрал горошину у почтальона и подал ему руку. «Я все объясню, а улей на этом слое некоторых иммунных укладывает спячку или кому, а вероятнее это будет ближе по смыслу, они становятся как бревна». «И надолго?» — не веря своим ушам, — спросил я. «Хрен его знает, мой товарищ, с кем мы попали сюда в коме уже три года», — ответил лысый с бровями. «Извините, я не представился. Череп — ментат этого стаба, бункера», — поправился он. «Это мы к вам должны были прийти», — уточнила Кобра. «Ко мне». «И что же нам теперь делать?» — растерянно спросил Папа шакац «Мы сами в кому не отправимся?» «Нет, все выясняется в первое же утро. Вам уже это не грозит». «Так происходит везде?» — спросил я. «Вы тоже прошли через глистов?» — добавила Кобра. «А вы давно здесь?» — не удержалась Лиана. «Э, «Стоп, отвечу на все ваши вопросы, только давайте ваших друзей сдадим на ответственное хранение сперва», — сказал Череп и кивнул почтальону. «Э, «Вези каталки». «Как же ты больно дерешься!» — прохрипел почтальон, согнувшись вообще то я в треть силы тебя толкнул ты же что подумать как ты бьешь полную силу с опаской покосился на меня почтальон подаром могу и элиту пробить насквозь но только молодую но у нас дары не работают так что тебе повезло «Э, пройдет успокоил череп мы такое газ уже пехи жили вспомнил папаша Кац. «Вот и расскажете сейчас на собеседовании», — сказал череп. Э, «Как хоть ваш загадочный стаб называется?» — спросил папа Кац. «Да просто называется Морг». Повеселевший почтальон вкатил котелку и улыбнулся во весь рот.